Эпилог. Она молчит, стоит, не дыша в моих руках, и только сердце колотится в унисон с моим и нашим общим, одним на двоих сердцем. Молчу и я. Слова не нужны, особенно когда все вокруг почтительно замерло в ожидании. Он материализуется из окутавшего гору тумана. Его тело красного цвета, а в руках цветы лотоса. Вместе со своей супругой, Пандеровосини, облаченной в белые одежды, Он выседает на троне, удерживаемом в воздухе двумя павлинами. Будто зачарованная Таня оборачивается ко мне. Ее глаза переполнены непониманием и благоговением. Это красный Будда, Амитабха и его жена Пандаравасини. Шепчу, касаясь губами ее нежного ушка. Ну что? тш смотри. Некоторое время Амитабха сидит неподвижно. От него исходит такая мощная энергетика, что не в силах с ней совладать, Мы закрываем глаза. Лишь тихие напевы, слетающие с моих губ, нарушают благословенную тишину. Эти звуки, отталкиваясь от скал, постепенно заполняют собой все вокруг. Нас закручивает вихрь невообразимой космической силы и возносит ввысь. Туда, к заснеженным горным пикам, где мы парим в небесах, освобожденные. Будда плавным неторопливым жестом вынимает из своего букета бутон и медленно разжимает пальцы. И в тот же миг над нашими головами расцветает цветок лотоса, символ божественного благословения. Переполненный любовью и счастьем мы громко смеемся. Наш смех проносится над долиной и замирает в небе. Целую жизнь спустя мы возвращаемся на землю. Но чувство блаженства не покидает нас ни на минуту. Мы долго молчим, вслушиваясь в тишину. Переплетаю с ней пальцы, касаюсь ее лица. «У тебя холодный нос». «Странно, мне ни капли не холодно». «Что? Что это было, Степа?» Обхватываю Таню за плечи, и мы медленно бредем к монастырю. «Благословение. Это было благословение. Знаешь, когда я только планировал наше венчание, я думал поездить пособирать благословение на брак по разным храмам. Здесь неподалеку есть храм вач раварахи в котором тантрикам получить такое благословение самое место». «Постой!» Таня останавливается, Ее мягкая ладошка ложится мне на лицо. О чем ты говоришь? О каком браке? Разве ты не отгораживался от меня все это время? Отгораживался от тебя? Не было такого. Поверить не могу. Я ведь думала, что ты решил оборвать нашу связь. Никогда мне не было так плохо. Никогда. Замираю. Утешает меня только то, что все уже позади. Я никогда бы не пошел на это. Тогда я не понимаю. Я столько раз пыталась с тобой связаться. И у тебя получилось. Я был рядом с тобой каждую минуту. Во всех твоих путешествиях я шел с тобой рука об руку. Так это был ты? Провожу ладонью по ее голой макушке. Непривычно, но так было нужно. Впервые касаюсь губ. Неужели ты думала, что я ставлю тебя хоть на миг? Но почему ты не позволил мне быть с тобой? Самый сложный вопрос, но я обязан быть честным. Чтобы тебя не коснулась боль. Моя боль чудовищной силы. Таня плачет, и я чувствую теплую влагу на своих одеяниях. Простишь ли ты меня когда-нибудь? Молчу. Слова находятся далеко не сразу. Знаешь, всю свою жизнь, сколько я себя помню, меня не покидало ощущение, что я куда-то иду. Дорога под ногами была ухабистой, а я был слеп. И я брел, натыкаясь на препятствия, спотыкаясь о кочке, падая и вставая, сам не знаю, куда и зачем. Лишь встретив тебя, я понял, вся моя прошлая жизнь на ощупь – это мой путь к тебе, и то испытание, что нам было отмерено, всего лишь маленькая часть этого большого пути. Ее руки сжимаются нам мне чуть крепче, ее губы шепчут «люблю». Любовь переполняет, и нет чувства сильнее. От Ян идет к Инь. Так было и так будет. Всегда. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.